Лаврецкий не был молодым человеком. Он не мог долго обманываться насчет чувства, внушенного ему Лизой. Он окончательно в тот же день убедился в том, что полюбил ее. Немного радости принесло ему это убеждение. Неужели, — подумал он, — мне в тридцать пять лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщин? Но Лиза не чита той.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 Он ходил каждый день. Но и там ему не становилось легче. Хозяйка явно дулась на него, принимала его из снисхождение. Паншин обращался с ним преувеличенно вежливо. Лем напустил на себя мизантропию и едва кланялся ему, а главное — Лиза как будто его избегала. Когда же ей случалось остаться с ним наедине —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 Священник постоял немного, еще раз откашлянулся и спросил в полголоса басом, «Приступать прикажете?» «Приступите, батюшка», — возразила Мария Дмитна. Он начал облачаться. Дичок в стихаре подовострастно подбросил уголька, запахло ладаном. Из передней вышли горничные и лакеи и остановились сплошной кучкой перед дверями —